Глава 80. Я позволила Жени увлечь меня, почти не сознавая, что я делаю, так как я была страшно расстроена и двигалась как во сне. Я не в силах была более говорить, и подробности, которые Женя прибавляла к рассказанному, как-то смутно раздавались в моих ушах, и ум мой не в состоянии был точно воспроизвести их. Я чувствовала, что наступает новая эра в моей жизни, но я не понимала ещё её. Так как тяжёлая тень застилала моё будущее и моё прошедшее. Эта химера до такой степени завладела моим воображением, что в ту минуту, как мы собирались войти в Бельомбр, я остановилась в испуге. "Уверяю тебя", сказала я Жени, "что мне показалось, будто я вижу призрак моей бедной матери, которая запрещает мне входить в дом её мужа". "Где вы его видите?" спросила меня Жени, не смущаясь. "Вон там, перед этой решёткой", ответила я вся дрожа и как будто в галлюцинации. "Волнати, ваши байтесь", возразила Женни, показывая мне на небо. "Взгляните на эту красивую светлую звёздочку, сверкающую над крышей. Это ваша улыбающаяся мать. Видишь, что вы счастливы? Она чувствует себя прощённой". Женни повлияла на меня прелестью своей наивной поэзии. Я перешагнула через порог калитки, я вошла под тень густых сосен, окружавших дом. Луна не светила, деревья выросли за последнее время, если б я не знала дороги, то я наткнулась бы на них, подходя к террасе. Вдруг в этом густом мраке две руки овладели моими руками. Руки маленькие и мягкие. Это не были руки Фрюмэнса, но это не были также и женские. Это должны быть руки Эдуарда. Но почему они дрожали? Сдавленная грудь сдерживала с трудом тяжёлое дыхание. Я почувствовала себя обвеянной чем-то пылающим дыханием. Кровь бросилась мне в голову. Мне казалось, что я слышу какие-то непонятные слова. Я думала, что сейчас лишусь сознания, а между тем никто не говорил. Эдуард повелтся со свечою. Это, конечно, был он. Это Маккаллен держал мои руки в своих руках. "Дорогая сестра", сказал мне Эдуард, когда мы вошли в гостиную. "Не вырывайте ваших рук из этих честных рук. Без сомнения, вы знали, что я нахожусь в хороших отношениях с Маккалленом, но я должен представить нам его как моего лучшего друга". Я узнал его через 3 года после смерти моего отца. Он тогда мне не говорил о вас. Я не мог ничего для вас сделать. Я был ещё мальчик. Он считал своим долгом не ставить меня во враждебные отношения с моей матерью. Но как только я оказался свободным, это он первый сказал мне: "У вас есть сестра. Достойное уважения и любви. Её они хотели знать и оттолкнули от себя. Быть может, она ничего не захочет принять от вас. Позвольте мне купить у вас её наследственное имение. Быть может, она примет его от нас двоих, так как она также не хотела знать меня, но я уверен, что завоюю её уважение и её доверие. И вот мы приехали сюда вместе, и мы готовы просить вас на коленях, чтобы вы здесь остались. Если вы желаете, чтобы мы исправили несправедливость, причиненную вам, и против которой мы оба протестуем. Эдуард говорил мне это с такой искренностью и с такой трогательной дружбой, что я не умела поблагодарить его иначе, как по имени слезами. Женни отвела его в сторону, и через минуту я очутилась вдвоём с Макалоном. Хотели, чтобы мы тут же объяснились. Я чувствовала себя сконфуженной. Мне казалось теперь, что я виновата перед ним, и что он никогда не был виноват передо мной. Он увидал моё волнение и понял его. Вы чувствуете, сказал он, что вы дурно судили обо мне. Вы заставили меня жестоко страдать, Люсьена, но до известной степени я это заслужил, так как если я не сделал дурного относительно вас, то я сделал много дурного относительно себя самого, и моя жизнь, легкомысленная во многих отношениях, заслуживала искупления. Вы часто упрекали меня в этом легкомыслии, не понимая его вполне и не умея его определить. Я должен исповедаться, чтобы быть в состоянии хоть немножко оправдаться. Я был воспитан самым ужасным образом, оставшись единственным сыном из числа нескольких обожаемых детей, и, будучи довольно слабым мальчиком, я был до такой степени избалован моими родителями, что долгое время думал, что весь мир, вселенная, вся жизнь созданы для меня, для моего удовольствия, чтобы носиться со мною, развлекать меня и осыпать благодеяниями. Я был не глупо. Любовь к труду спасла меня, и некоторая гордость предостерегла от пороков. Но я остался жадным до волнений и во власти скуки. Это одна из дурных английских болезней, когда моё существование не переполнялось через край всевозможными волнениями. Таким образом, в сущности я плохо жил, плохо понимал жизнь, плохо распоряжался моим временем, плохо направлял моё сердце. Я вечно ошибался в любви, и я виню в этом не любовь и не женщин, но мою торопливость, моё ослепление, мои нервы, которые оказывались более властными, чем мой ум, и эту потребность беспокойства или опьянения, которую я не умел и, быть может, не мог победить. Моим самым серьёзным увлечением была леди Вуотклиф, которая сама взяла на себя труд увлечь меня. Она была молода, красива, блестяще умна, вдова, свободна. Она предложила мне свою руку, и я подумал, что владею её сердцем. Она изменила мне ради маркиза де Валанджи, который хорошо отомстил за меня, женившись на ней вместо меня, так как это был тщеславный пошляк, нечто вроде авантюриста и, в общем, грустная личность. Я был счастлив, Люсьена, когда я открыл, что этот человек вам чужой. Что же касается леди Вотклифта, о вдове вторично она не могла более пленить меня — Это не потому, чтобы она перестала быть красивой и обаятельной, но если я светский человек скромный и великодушный, и я во всяком случае не трус и не слеплённый развратник, она пожелала увидеть меня вновь. Я появился в её гостиной с некоторым свободомыслием, уколовшим её. Эта обаятельная женщина не могла перенести моего спокойного прощения. Она захотела вновь овладеть мною. Я приобрёл состояние и репутацию, так как я с улыбкой принимал её авансы, то она вообразила, что на этот раз она могла снизойти до согласия принять моё имя. Но я не предложил ей ни моего имени, ни моего сердца, ни моих чувств. Она почувствовала себя осмеянной и оскорблённой, и она обрушила свой гнев на вас. В ту минуту, когда я оправдывал вас перед ней, из пренебрежения ко мне гораздо более, чем из ненависти к вам, она старалась вас уничтожить. Я вас любил тогда, Люсиена. Наш враг догадался об этом, но я недостаточно любил. Я вас нехорошо любил. Вы были правы, не доверяя мне и считая меня недостойным вас. А между тем я был искренн. Я ещё раз думал, что люблю в первый раз. Скажите вы слово, и я бы на вас женился. Я находил какую-то романтическую радость в этом хорошем поступке. Здесь было так же от счастья и удовольствия вместе. Унизить леди Вотклев, отдать ей без всякого коварства урок, который она коварно дала мне когда-то. Всё это не было чуждо мне в моём желании жениться на вас. Вы видите, я признаюсь во всех недостатках моей любви к вам, и это ещё не всё. В то же самое время я испытывал страшные приступы ревности к Мариусу, за которого вы едва не вышли замуж, и к Фрюменсу, которого я полюбил от всего сердца, но считал его более достойным вас, чем я. Над этой ревностью он смеялся, когда я признался ему откровенно. Мне было стыдно её. Я успокаивался и вновь начинал ревновать. Кто знает, усиливаясь всё более и более, не сделалось ли бы она мучением для меня, оскорблением для вас. Всё равно я не колебался. Мне казалось, что я победил предубеждения леди Вотклив, когда увидал, что она меня обманывает и ведёт в тулонь следствие против вас. Тогда я больше, чем когда-либо, решился на вас жениться, если вы только согласитесь выйти за меня. Я уехал в Англию, чтобы устроить мои дела и чтобы быть в состоянии посвятить вам мою жизнь безвозвратно, и не медля, я вернулся. Я был в Париже, готовый отправиться в Соспелло, когда получил вашу записку. Вы меня не любили, вы любили другого. Я поверил этому, и тогда-то я вас действительно полюбил за эту откровенность, за это безграничное бескорыстие, так как бедного и тёмного Фрюмэнса вы предпочли богатому и очень известному Макалону. Жени не когда его не любила этого доброго Фрюмэнса, а он никого не любил, кроме вас. Могло ли быть иначе? Жене, говорил я себе, служила лишь для того, чтобы отклонить подозрение, скрыт безнадёжную страсть. Когда наконец вы были вольны принадлежать избраннику вашего сердца, вы пожертвовали ему вашим общественным положением. Вы приняли нищету, уединение, ужасное пребывание в этой покинутой деревне, заброшенной среди самых грустных гор на свете. Вы были велики, Люсиена, и вы меня не обманули. Вы никогда не поощряли моей любви. Я не мог жаловаться на вас. Я был в истинном отчаянии, так как не мог на вас сердиться. Когда леди Вудклиф показала мне ваше письмо, в котором вы отрекаетесь от ваших прав, я вами восхищался, я вас уважал, я вас жалел больше, чем когда-либо. Я бил себя в грудь. Моё несчастье было делом моих рук. Я недостаточно оценил вас. Я не сумел вас победить. Я должен был иметь меньше веры в самого себя. Я должен был серьёзнее риновать к Фрюменсу, энергически бороться против него, свергнуть его, этого скромного и решительного соперника, который хотел пожертвовать собой ради меня и восторжествовал помимо собственной воли. Я должен был быть подозрительным, эгоистичным, страстным, заставить наконец полюбить меня. Я этого не сумел. Я был слишком стар. Не столько во мне недоставало обояния, сколько пыла Я был разбит. Я делал тысячи самых бессмысленных проектов: следовать за вами, увести вас, убить Фрёмэнса. Я сходил с ума. Я падал в изнеможении под тяжестью такого приговора. Она его любит. Всё, что я не сделал бы, возбудило бы лишь её ненависть ко мне. Нужно никогда не видеть её более и остаться её другом. Я заболел. Я в лихорадке лежал в постели, когда приехал Джон. Джон находил совершившиеся факты слишком деликатными, чтобы описывать их в письме. Он поехал сам, пришёл ко мне и рассказал всё, что произошло, обвинял себя в моём несчастье и признался мне в том, что, зная о моей старинной связи с Ледевой Отклифф и не будучи уверенным, порвана ли она навсегда, он не посмел поклясться в моей невинности. Я простил Джона и отослал его в Тулон, затем со Спелла, поручив ему часто отправляться инкогнито следить за вашими поступками и отдавать мне отчёт во всём. Надежда вновь вернулась ко мне, и вновь я потерял её, узнав о болезни жени. Я приписал её тайной любви, подорвавшей её силы. Я убеждал себя в том, что узнав это, вы никогда не выйдете замуж за Фрюмминса, но всегда будете его любить. Потом я стал думать, что если вы потеряете жени и не захотите принадлежать человеку, которого она любила, вы останетесь одни на всём свете в нищете и в отчаянии. Я хотел быть вашим другом и вашей поддержкой, хотя бы моя любовь никогда не получила взаимности. Я приехал тайком в Белёмбур, на готове ко всему, что бы ни случилось. Я позвал Фрюманса. Он вышел ко мне ночью. Это было на полпути от Поме. Я увидал, что он любит Жени, её одну, и что если он был любим вами, то даже и не догадывался об этом. Я был со Спелла, когда узнал, что Жени спасена и что она выходит за Фрюманса. Во мне вновь загорелась надежда. Я поехал в Тулон. Фрюманс приехал ко мне туда. Он дал мне понять, что вы меня действительно любили, что вы любите меня, быть может, и теперь, но что, считая себя за дочь господина де Валанджи, вы никогда не победите в себе отвращение к бывшему любовнику его жены. Он двадцать раз заговаривал с вами об этом. Он находил вас непоколебимой, и если я не мог оправдаться, то он требовал, чтобы я не смущал больше вашего решения и вашего нравственного покоя. Я не мог отрицать прошлого». Ваша строгость, преувеличенная, по моему мнению, была однако же достойна уважения, и потом я был любим. Я был любим этой чудной душой, гордой, героической, непоколебимой в испытаниях жизни, и вдруг я бы отказался обладать ею. Я бы покинул родину, я искал бы забвение, бесцветного источника, который природа даёт слабым, развлечение, этого опасного прибежища трусливых сердец и ослабевших умов. Нет, нет, я этого не мог. Я привязался к вашим следам из долга, из уважения к самому себе, из потребности вашего уважения ко мне. Я почувствовал, что с этих пор люблю вас истинной страстью, без недоверия, без ревности, без малейшей тени. Я вас не понимал. Мои подозрения оскорбили вас. Я должен был искупить перед вами мою вину, искупить её безграничной любовью и бесконечной преданностью. Я поклялся себе, что вы будете моею. Что нужно было для этого сделать? Открыть тайну вашего рождения». В этом заключалось всё. Я никогда не верил, чтобы вы были дочерью этого глупого ложного маркиза. Я вам сказал это. Вы ни в чём не похожи на него. Мой инстинкт редко обманывает меня. Я отправился в Британь, решившись разыскать следы вашего похитителя. Некоторые объяснения согласовались с теми, которые давала Жене. Я поехал в Америку. Я прилежно перелистал все архивы умерших в Квебеке. Ансом действительно умер там, но вполне сумасшедшим и ничего не открыв. Я вернулся в Англию, решившись вновь завоевать доверие леди Вотклев, чтобы она показала мне бумаги, которые мог оставить её муж, на что она никогда не хотела согласиться. Когда я приехал, леди Вотклев уже умерла, и её сын отдал мне в руки все семейные бумаги. Вы знаете, что я открыл в конце концов. Жени взяла на себя передать это вам. Эдуарду это должно остаться неизвестным навсегда. И поэтому-то вы должны принять вновь имя, которое вам принадлежит по закону, и получить законную часть вашего наследства. Будьте спокойны, она будет очень невелика, очень незначительна для детей маркиза, но этим актом подчинения обычаю вы навсегда похороните тайну вашей матери. Вот доказательство всего того, что я говорил Жене. Когда вы их прочтёте, мы сожжём их вместе. Я позаботился о покупке бельёмбра прежде даже чем узнал о чувствах Эдуарда к вам. Я не хотел, чтобы Мариус явился царствовать на ваших развалинах, а теперь Люсиена. Теперь, когда мне уже нечего больше искупать после 3 лет стараний заслужить вас, теперь, когда вы так окрепли в несчастьи и когда я так очистился в страданиях, недостойны ли мы друг друга? И если правда, что вы меня ещё любите, то не хотите ли вы мне это сказать? Вот что вы мне сказали, Макалон, и я устояла перед этим страшным испытанием. Я отказалась вам ответить. Я благословила вашу дружбу, вашу огромную поддержку, вашу несравненную доброту, но если я вас любила, чего я не могу отрицать, должна ли я сказать вам, что люблю ещё и теперь? Нет, я не могу и не должна, так как я не знаю, довольно ли чиста моя душа от всякой иной привязанности, чтобы принять ваше безграничное доверие в прошлом. Ваше прошлое полно страстей, к которым я не имею права ревновать. А между тем я ревную помимо собственной воли и открыв в себе эту потребность страдать, эту потребность обладать вашим сердцем так, чтобы оно не вспоминало ни о чём, что не я. И с ужасом спрашиваю себя, не будете ли вы испытывать то же страдание, когда прочтёте в моём. Любила ли я Фрёманса? Я совсем не знаю этого. Я могу ответить, что не любила Мариуса, но другого я его не люблю. Я о нём не сожалею. Я счастлива его дружбой, его счастьем. Я едва припоминаю и едва могу определить те волнения, которые я испытывала. Они кажутся мне небывалыми, необъяснимыми, бессмысленными, смешными, испытанными особой, которая не существует более, личностью, которая не была мною. Но я вас знала, Макалун, и я уже любила вас, когда я вас сравнивала друг с другом, когда мысль о замужестве жени была моим определённым желанием и вместе невольным мучением. «Не к дружбе ли жени?» ревновала я тогда. Мои чувства или моё воображение или моё сердце говорили ли бессознательно для меня самой, такой ли я идеальное существо, чтобы чистота моя могла восхищать вас? Я не смею сказать да, а между тем во мне столько добрых желаний, столько робкого целомудрия, столько строгого сознания, столько суровости к самой себе, столько борьбы и столько гордости ревнивой по самому существу, что если бы я сказала нет, я недостойна вас, я унизила бы себя больше, чем заслуживаю. Я просила у вас времени на размышление, времени на то, чтобы резюмировать мою жизнь день за днём, слово за словом, час за часом. Я всё припомнила, всё отыскала, всё анализировала, всё написала. Читайте. Если вы почувствуете, что будете вечно страдать от моей исповеди, что жалость не удержит вас, я сильна. Я это доказала. Я не несчастна и никогда не буду несчастной, так как я завоевала уважение к самой себе. и веру в мою храбрость. Будьте же свободны и не бойтесь моего страдания, так как вы оставите мне вашу дружбу, и я знаю, подписывая эту рукопись, что я заслужила её перед Богом и людьми. Люсиена. Поме, 1 марта 1828 года. Ответ. Бельомбер, 2 марта 1828 года. Да, я очень страдал, читая И я быть, может, буду ещё страдать, вспоминая, что за беда. Счастье это огромное небо с его светилами и грозами, а ваша душа это солнце с его пятнами. Но это солнце. А я? Что я такое? Ничто иное, как бедная птица, измятая бурей и оживлённая вашим лучом. Люсьена, вы никогда не любили никого, кроме меня. Вот что я понял. Вот что вы всегда должны говорить мне теперь, и я этому буду верить, потому что я вас обожаю. Я приду за вами сегодня вечером, а сам займу ваше место в ПМ до дня нашей свадьбы. Фрименс окончательно успокоит меня, ведь он ничего не знает и не узнает никогда. Мучение и восторг. Боже мой, боже мой, как я счастлив. Люсиен, мы поедем путешествовать, не правда ли? Вы всегда мечтали о путешествиях, а я всегда их любил. Вы желали посмотреть Париж, Лондон, Швейцарию, Италию, Грецию и Шотландию. Мы всё это посмотрим вместе. Рюменс и Жени будут жить в Бельомбре с добрым кюре. Мы вернёмся, когда вы пожелаете. Однако, дайте мне хоть несколько недель провести вдвоём с вами. Я так же ревную к Жени, к Жени больше, чем к кому-либо другому. Она имеет больше прав на вас, чем я. Дайте мне их завоевать. Дайте мне заставить полюбить себя так горячо, чтобы я больше уже никого не боялся. Да, это придёт. Клянусь вам в этом. Я так сильно буду любить вас, а в вас столько справедливости. Люсиена, не говорите мне, что я страдаю. А если я буду страдать, не пугайтесь этого. Этот шип не даст мне уснуть в блаженстве моего счастья. Он будет напоминать мне, что я должен постоянно стараться заслужить его, и что для того, чтобы быть мужем такой женщины, как вы, надо быть человеком совершенным во все часы жизни. Почему уже нет? Это цена борьбы. воспламеняющей волю и удитеривающей нравственную энергию. Я нахожусь в возрасте полного развития моей интеллектуальной силы, изрелым от слишком преждевременной опытности. Я быть, может, никогда не был молод. Теперь наступает минута оживить это тревожное сердце, вечно жаждущее и никогда не насытимое. Теперь наступает минута расцвета моей жизни. подобны тем дремавшим весною деревьям, которые пробуждаются от теплоты последних летних дней. Последние розы сезона, сказали вы мне раз, и я это помню, самые красивые и самые ароматные. Моя жизнь труда, успеха, всех числавных волнений Вся моя тщеславная слава стушевывается перед призывающей меня жизнью сердца. Это ради вас одной я хочу существовать отныне, Люсьена, и брак, вместо того, чтобы казаться мне окончанием моей деятельности, представляется мне началом моей истинной судьбы. О, счастье, грёза молодости! Нет, ты не грёза. Человек зрелых лет, имея тебя в своём сердце, имеет огромное право на обладание тобой. Ну, довольно, довольно. Вот я уж и спокоен. Спокоен? Ага. Нет, я опьянён, но опьянён верой, силой и светом. Безумец, ты думаешь, что ревнуешь к прошлому? Ты спал. Проснись, разгони этот сон, и пусть это прошлое умрёт для тебя, как умерло для неё. Нужно побороть призрак. Нужно быть ясным рассветом, благоухающей зарёю, рассеивающей все тени. Мак-Аллен Конец Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2021 году. Читала Наталья Штин.